глава десятая налюбовавшись девушкой кэна наградан с сожалением отодвинулся от монитора и взглянул на другой там сидел пилот и сражался с тестовыми заданиями в отличие от агаты максимус действительно брал задание штурмом и Кен отлично видел эмоции молодого пилота испуган агрессивен Боится чего-то в прошлом и шарахается от возможного будущего, но при этом искренне привязан к агате. Да еще слегка запутался в моральных установках, семейных и личных. Не просто с ним придется. Подавив вздох, что толку сожалеть о грядущих сложностях, Кеннаградан вернулся к созерцанию половинки души. Она прекрасна, но весьма закрыта. Хорошо, что он ощутил ее напряжение, да и этот забавный симбионт помог. Такой тонко чувствующей души нужны минуты уединения, закрытости. Что ж, стоит добавить в лабораторию уголок релаксации с полным погружением. Пока глава лабораторного корпуса строил планы, Его руки привычно разбирали отчеты, а глаза просматривали новую информацию, а заодно и документы аспирантки. Ничего особенного в них не было, поэтому Аградан, пользуясь своим уровнем допуска, запросил файлы службы безопасности с высоким индексом подробности. Семья, родственники, данные об учебе, начиная с детского сада, «Боги светлые, земляне еще пользуются общественными учреждениями для малышей». Впрочем, тут сказано, что девочка была болезненной и сад посещала нерегулярно. А в чем проявлялась болезненность? Кен, не стесняясь, залез в медицинские файлы. Он контактировал с землянами больше 20 лет, и успел разобраться в хитросплетениях их отчетов. Даже получил два земных образования — медицинское и историческое, чтобы лучше понимать тех, кто пусть и с оговорками пришел на помощь. Пролиснув медкарту Агаты, Аградан задумался. Судя по всему, девочка ничем особенным не болела. Просто ее высокая чувствительность к тонким энергиям Не позволяла ей долго находиться в коллективе. Таким детям на Иши давали возможность общаться со сверстниками, но создавали для каждого индивидуальное убежище, приглушающее шум мира. Из отчета стало ясно, что таким убежищем для агаты стал сад ее бабушки. Вот почему она стала биологом. Значит, в капсуле релаксации. Должны быть растения с зеленой листвой и привычные для простого деревенского сада запахи. Погрузившись в работу по выделению части лаборатории под мини-сад, Ишинг не заметил, как открылась дверь его кабинета. Кэн Аградан, капитан Роу приложил ладонь к фуражке и зашел в кабинет научного руководителя станции. Кэн Роу, а встал и протянул руку. И шинги не пользовались такой формой приветствия, но ему пришлось научиться. Капитан не стал откладывать дело в долгий ящик. «Вы знаете, Кэн, что я благодарен вам за невмешательство в управление станцией». Аградан кивнул. Он действительно выполнял свою долю административной работы тихо и незаметно, не пытаясь оспорить власть капитана Роу. Этот немолодой крепкий мужчина нравился Ишингу. Его опыт и спокойствие помогали сглаживать конфликты между расами, а также между технарями и лаборантами. Но ситуация с пилотом Теофрастом и этой лаборанткой Сапегой. «Присядьте, капитан, я все объясню». Аградан коротко изложил свое видение ситуации, включая угрозу жизни Агаты и собственный к ней интерес. «Кенна — моя пара, капитан. Согласно кодексу Иши, я обязан позаботиться о ее здоровье». «Но эта девочка замужем?» — расстроенно воскликнул Роу. «Я знаю и не вижу препятствий для нашего общения». Пожал плечами Аградан. Вы не понимаете, Агата родилась в той части земли, где гаремы не приняты. У одного мужчины одновременно может быть только одна женщина. Капитан искренне расстроился и потому позволил себе несколько больше, чем обычно. Конечно, ради вас парни в серых мундирах уговорят ее бросить мужа, но это разрушит Кенну. Я ее видел. Я прочел ее личное дело. Ее сломают, и вы получите не личность, а хлопающий глазами кусок мяса. Но зачем Кенни бросать мужа? Изумился начальник лаборатории. Разве теофраст не помешает вашим планам? Поднял брови капитан. Парень молод и горд. Он не станет делиться своей женщиной и я предвижу много сложностей и глупостей. Например, Аградан нахмурился, Несмотря на довольно длительный опыт общения с землянами, он иногда совсем не понимал людей. «Для начала парень может обвинить жену в вашем интересе», — принялся перечислять Роу. «Начнет упрекать, изводить, надеюсь, руку не поднимет» но может начать злоупотреблять алкоголем и перестанет выполнять свои рабочие обязанности. «Как этого можно избежать?» — нахмурился Ишинг. «Право я не знаю», — признался капитан. «Я попытался предупредить пилота, но я и сам не знал, насколько все серьезно». «Спасибо за информацию, капитан». Аградан снова пожал Роу руку. Я подумаю, что можно сделать, и предупрежу вас. Пока же обещаю не обострять ситуацию». Роу ушел не особо обнадеженный таким ответом, а глава лабораторного корпуса продолжил свои занятия. «Через сутки Агата выйдет на работу. Ее лаборатория должна стать лучшей на станции».